с легкими облачками верхушки деревьев. Вот и его вчерашние знакомцы спят вокруг в спальниках, палатках. Долго еще, видать, вчера сидели у костра. Сергей вылез из спального мешка и аккуратно свернул его. Утро выдалось таким ясным и теплым, день, наверное, тоже будет жаркий. Так хорошо здесь, и люди вокруг замечательные. Только вот в душе появилось откуда-то смутное беспокойство, словно он должен был сделать что-то важное, может быть, самое важное в жизни, и не сделал. Он чувствовал, что не может, не должен оставаться здесь, надо двигаться дальше. Но куда? Сергей уселся возле остывающего кострища, обняв руками колени, стал думать. Что же так растревожило его? «Наверное, сон. На этот раз ему приснился мужчина с короткой русой бородой и синими глазами. В лице его было такое удивительное сочетание мудрости и силы, что Сергей даже оробел немного. Он что-то говорил, втолковывал снова и снова, как учитель нерадивому школеру. Но Сергей не мог разобрать слов, как не старался». Под конец он чуть не заплакал от бессилия. Наконец мужчина протянул ему маленький листок бумаги, сложенный вдвое. Сергей развернул его и прочитал непонятное слово, похожее на крик журавля в осеннем небе — «Курлык». Интересно, что бы это могло значить? Из палатки вышла заспанная, но улыбающаяся Алена и Володя за ней — Они держались за руки, словно боялись потерять друг друга. В их лицах появилось что-то новое, чего не было раньше. При всем несходстве они как будто стали похожи друг на друга. «С добрым утром!» — улыбнулась Сергею девушка. «Здравствуйте!» «Вот, возьми!» — он протянул Володе свернутый спальник. «Спасибо тебе!» «Да ладно!» — он беззаботно махнул рукой. «Вон, Толику отдашь!» «Оставь себе пока, пригодится». Нет, тринадцатый сжал губы. Не пригодится уже. Почему-то он был твердо в этом уверен. Жизнь в лагере шла своим чередом. Двое парней пошли за водой с канистрами, другие принялись разводить костер, девушки распаковывали пакеты с крупой, открыли банки с тушенкой и принялись кашеварить. Алена тоже помогала. Она как-то очень быстро вписалась в новую компанию и теперь была уже совсем своей. Вот уже котелок исходит вкусным паром, и чайник кипит. Вся компания уселась у костра в ожидании завтрака. Только Алена вдруг загрустила почему-то. Она посмотрела на свое запястье и нахмурилась. Потом огляделась вокруг, вздохнула и безнадежно махнула рукой. «Ты что?» Володя моментально заметил перемену в настроении подруги. — Да вот, браслет потеряла. Жалко. — Дорогой браслет? — спросила девушка в коротких шортах, которую звали Стасей. — Да нет, не очень. Серебряный. Он заговоренный был. На счастье. Сергей молча поднялся с места. Он видел, как по траве там, где... Володя с Алёной прошли вчера, тянется тонкий след, похожий на слабо мерцающий лучик. Он пошел по нему, пристально глядя себе под ноги, обшаривая взглядом каждую травинку, каждый камешек. Браслет отыскался на берегу Волги, у самой кромки воды. Сергей поднял блестящую цепочку с подвесками в виде африканских масок. Зачем-то полюбовался немного и сунул ее в карман. Когда он вернулся, Володя как раз уговаривал Алену поехать с ним в подмосковный пансионат «Лесные дали». Там как раз отдыхают сейчас его друзья. Алена улыбалась, не говоря ни «да», ни «нет». Видно было, что ей очень хочется согласиться, но нельзя же сказать «да» вот так сразу. Сергей также молча протянул ей браслет. Она радостно ойкнула, сразу нацепила его на руку и звучно чмокнула Сергея в щеку. «Вот спасибо, а я уж думала, не найдется». Он засмущался.